Что это за огненные колеса и вылетающие из тучи сверкающие снаряды, нам сейчас понять трудно, потому что пока мы не умудрились такого изобрести. Есть в легендах что-то напоминающее психотронное оружие, признак которого не дает покоя современным военным изобретателям. С его помощью армия противника приводится в полное замешательство и в панике покидают поле битвы. Есть устройства, заставляющие исчезать любые предметы казалось бы, это совсем уж что-то невозможное, но если исходить из нашего современного знания свойств материи, то чудо такое тоже может быть объяснимо. Наука, которая с помощью математических формул и ядерных ускорителей добралась до мельчайших кирпичиков, складывающих нашу грубую материю, современная физика высоких энергий. Она говорит нам: частицы, составляющие каждое тело или вещество, есть сгустки высокой энергии. Следовательно, каждый материальный объект – это пакет таких сгустков, которые живут и взаимодействуют друг с другом по законам вибрации. Их быстрота, скорость колебаний в пакете объекте определяет его свойства. Тарелка это или лягушка, как бы странно это ни звучало. И еще из этого вытекает, что можно подобрать такую частоту, быстроту колебаний звука, которая может своими колебаниями усилить колебания каждой частицы, разрушить связи между ними и заставить их всем мгновенно разлететься в разные стороны. Как тарелка или лягушка в миг превратятся в радугу света и исчезнут, как в сказках про чудеса джиннов. Это подобно тому, как оперный певец голосом разбивает на куски стеклянный бокал, и разрушительная сила заключается не в громкости, а в умении подобрать и удерживать определённую частоту вибрации, разрывающую химические связи между частицами вещества. В Библии этот эффект описан в сказании о взятии города Иерихона, когда с помощью звука многих больших труб были разрушены его крепостные стены. Ещё раньше воинское искусство уничтожения было намного совершеннее и позволяло действовать целенаправленно на уровне межatomicных связей. Атлантами эта разрушительная вибрационная сила называлась маршмак. Они устанавливали её генераторы на своих огнератха летательных аппаратах, откуда направляли её на вражеские армии, превращая сотни тысяч людей и боевых слонов в прах. Предания Индии, описывая применение этой силы, дают ей название Капилакша, глаз Капилы. В истории современного воинского искусства были времена, когда крепости и железные доспехи служили надёжной защитой, но с изобретением пушек и огнестрельного оружия всё это оказалось ненужным. Можно предположить, что если бы сейчас военные владели вибрационным оружием атлантов, то та же участь постигла бы танки и всю бронированную технику. Какая броня может защитить от энергии, распыляющей на атомы любое тело? Чем же тогда, можно спросить, защищались от такого оружия, изощрённее которого уже трудно себе представить? Средство защиты упомянуто в той же Махабхарате. Главного героя этого сказания Арджуну бог Шива снабжает таким средством, которое способно отражать удары любого другого оружия. Оно называется вечным оружием. Шива наказывает Арджуне никогда не использовать его само по себе против кого бы то ни было, но только как средство защиты. В противном случае, говорит бог, оно может сжечь весь этот мир приходящий. Для создания всех этих невероятных технических средств Атланта должны были использовать какие-то высокие технологии. Тем более для постройки летательных аппаратов, которые, как говорят священные тексты древней Индии, могли поражать друг друга особыми разрушительными лучами, а также имели на себе специальную систему зеркал для защиты от лучей противника.